«Если ты помнишь...» Она написала мне, что в Наполе было божественно, усмехнулся Филипп. «Ельскому редактору пришлось бы давать перекрестную ссылку». «Ты преувеличиваешь», — ответила Джулия. «Дорогой, она лишь пытается помочь. В конце концов, я ничего не знала ни о шторах, ни о матрасе». «Полагаю, ты намерен ответить ей длинным вежливым письмом и обстоятельно обсудить вопросы ведения домашнего хозяйства?» На несколько недель ждет ответа. Письмо-то давнее. А я вот спрашиваю себя. Сколько еще таких давних писем ждут своего часа? Клянусь Богом, я проведу тщательный обыск от подвала до чердака. У нас нет ни того, ни другого. Ты прекрасно понимаешь, о чем я. Я только понимаю, что напрасно ты так кипятишься. Ведешь себя так, будто боишься Джозефин. О, чёрт! Джулия резко повернулась и выскочила из спальни, а Картер попытался сесть за работу. Через несколько часов он уже почти все забыл, действительно какая-то ерунда, но настроение у него не улучшилось. Ему понадобился номер телефона, чтобы отправить телеграмму в Америку, и в телефонном справочнике он обнаружил лист бумаги, отпечатанный на машинке Джозефина с западающей буквой «О». Полный список телефонных номеров, которые требовались ему чаще всего в алфавитном порядке. За телефоном Харротса следовал телефон Джона Хьюджа, давнишнего друга Картера. Херроц один из самых дорогих универсальных магазинов Лондона. В списке значились телефоны службы вызова такси, аптеки, мясника, банка, химчистки, зеленщика, рыбные лавки, издатели, литературного агента, Элизабет Арден и ближайших парикмахерских с припиской в скобках для Дж. Пожалуйста, учтите, что они очень хорошие, а цены смешные. Впервые Филипп заметил, что инициалы у обеих женщин одинаковые. Джулия увидев в руках Картера листок с телефонными номерами, воскликнула. «Она просто ангел! Мы прикрепим список рядом с телефоном, в нем действительно есть все, что нужно!» После извительного намёка в ее последнем письме я думал найти телефон-кортье. Дорогой, она совершенно не извила. Написала всё как есть. Если бы не те небольшие деньги, что я накопила, мы бы тоже поехали на юг Франции. Выходит, ты думаешь, что я женился на тебе ради поездки в Грецию? Не говори глупостей. Просто ты несправедлив к Джозефине, вот и все. В любом ее добром поступке тебе чудится какой-то подвох. В добром поступке? Я думаю, в тебе говорит чувство вины.